Я хочу спокойно помолиться. «Извините, если я перебил вас», — сказал Карл II, побледнев. «Но вы, граф, знаете все подробности этого страшного события, никому другому неизвестные. Не помните ли вы имени этого проклятого палача, этого труса, который закрыл свое лицо, чтобы безнаказанно лишить жизни короля?» Атос слегка побледнел. «Его имя?»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 пораженный гневом людским и громом небесным. Тело его, пронзенное кинжалом, низверглось в бездну океана. Бог допростит да его убийцу. «Продолжайте», — попросил Карл второй, заметив, что Атос не хочет больше говорить об этом. Сказав это палачу, король прибавил, «Ты поразишь меня».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 и погубил наследие своих детей. Карл Второй закрыл лицо руками, и слеза скатилась между его бледными худыми пальцами. «У меня остался миллион золотом», — продолжал король. «Я зарыл его в подземелье Ньюкаслского замка, когда покидал этот город».